29. Почему именно она? Что же случилось во время того ужина в итальянском ресторане, что заставило его подумать: вот она, моя судьба. Вот женщина, на которую я потрачу свою последнюю любовь. Если бы в тот вечер Маргарита не заболела, влюбился бы он в неё, пригласил бы в Бразилию, чтобы она утирала ему лоб и делилась с ним постель. Мир это то, чего он по его словам желает. Как попавший в шторм мореплаватель молит о земле, так поляк молит о мире. Что ж, Маргарита отнюдь не ангел мира, в чём ему пришлось бы скоро убедиться. Маргарита переодела бы его в одежду помоднее, отвела к своему эстетофисту подправить брови, устраивала бы ему интервью. А что касается секса, сомнительно, чтобы он в его годы сумел бы соответствовать её высоким меркам. По правде сказать, Возможно, именно поэтому он остановил свой выбор на ней, Биатрис. По роду своей деятельности ему пришлось столкнуться со множеством женщин, подобных Маргарите, энергичных, ярких, ненасытных. В тот вечер у Баффини Биатрис показалась ему воплощением ненавязчивой и нетребовательной, но достаточно импозантной женщины, которая удовлетворяла бы его потребности, не доставляя хлопот. Если так, то это оскорбление